Глава 45. Ехать на полицейском автомобиле с мигалками Кейну было уже не впервой. Вместе с остальными присяжными его вывели из здания через боковой выход. Вдоль тротуара уже выстроилась вереница сине-белых «Краун Виктория» Нью-Йоркской полиции. К главному выходу им подъехать не удалось. Дорожной службе пришлось перекрыть половину Сентер-стрит. Столько народу толпилось у здания суда. Коп, который вез его в квартиру, всю дорогу молчал. Они вместе поднялись в лифте на третий этаж. Этот коп, патрульный лог, все так же молча ждал в тесной прихожей квартирке, когда Кейн прошел в спальню и стал собирать вещи. В сумку полетели брюки, футболки и носки, две рубашки и две пары трусов. Сумка была с секретом. Кейн много лет назад заказал ее себе в Вегасе. Ручной работы из толстой итальянской кожи Выглядела она так, будто он только что принес ее из магазина. Бритва, зубная щетка и упаковка таблеток, антибиотики отправились следом. Цифровой термометр он уложил туда же, но прежде измерил им температуру, которая оказалась нормальной. Покопавшись в сумке, Кейн провел рукой по выступающему шву изнутри. Нащупал небольшой полукруглый язычок и потянул за него, открывая потайной отсек, выстланной алюминиевой фольгой, чтобы сбивать с толку металлодетекторы. Прямо поверх этого отсека располагалась металлическая бляха с логотипом производителя. Копы должны были прийти к выводу, что детекторы пищат из-за металла фирменной эмблемы. Кейн собрал еще несколько важных вещей, помельче составляющих базовый набор для убийства. Все это он затолкал в потайной отсек, застегнул молнию сумки и присоединился к полицейскому в прихожей. Патрульный лог пролистывал один из журналов, который подобрал со столика у двери. «Любите рыбачить?» — спросил он. «Угу, когда получается», — ответил Кейн. «Мы с парой дружков ездим на реку асуиго дважды в год». «Вот там рыбалка так рыбалка». «Да, наслышан». Как откроется сезон, наверняка тоже туда скатаюсь. Всю обратную дорогу до Сентер-стрит они обменивались рыбацкими байками. Наперебой хвастали, как «раз поймали вот такую рыбину, а она возьми да и сорвись с крючка». Все эти байки всегда одни и те же. Лок провел Кейна в здание суда через задний вход, после чего ушел. Тот остался в совещательной комнате совсем один. Потом вернулся первый из остальных присяжных. «Этот судебный процесс вряд ли окажется чересчур уж сложным», — решил Кейн. Он знал, что уже видит своих коллег насквозь. Мысли сами собой вышли за пределы судебного зала. На планирование его следующего хода ушли месяцы. Нынешний ход событий заставил его прикинуть, не стоит ли изменить эти планы. Кейн положил на стол десятицентовую монетку. «Орел. План остается в силе. Решка. Нужно составить новый». подбросил монетку Жизнь и смерть закрутились в воздухе. Сама судьба, зависящая исключительно от случайности. Кейн будет осторожен, независимо от того, какой стороной упадет монета. Неопределенность всегда возбуждала его. Он чувствовал, как она затаилась где-то в глубине живота. Попрыгав на столе, монетка замерла. Решка. Убрав десятицентовик, он вгрызся в сэндвич, жуя думал о человеке, что отныне будет жить своей жизнью, которую сохранила ему монетка, и никогда не узнает, какого кошмара счастливо избежал. Вообще-то Руди Карп так никогда и не поймет, какая серьезная опасность ему угрозила Естественно, это означало, что высокую цену придется заплатить кому-то другому. Подхватив свою сумку, Кейн вышел из комнаты прошел по коридору отыскал туалет и убедился что тот пуст заперся в кабинке вытащил из потайного отсека сумки одноразовый мобильник и набрал номер ответили практически моментально смена плана на народа айленд произнес кейн «Эта ваша монетка когда нибудь не доведет вас до добра дайте ка угадаю карп может спать спокойно ответил ему знакомый голос монетка сделала мудрый выбор этот флин Утру будет во всех газетах и новостных лентах соцсетей. Он как раз то, что надо. А теперь, можешь достать мне то, о чем я просил?» — спросил Кейн. «Я уже прикинул, что вы можете поступить и так. В только и разговоров, что про этого флина Думаю, вы будете довольны. Оставлю все, что вам нужно, в вашей машине в аэропорту Кеннеди», — ответил голос. «Уже раздобыл?» Подвернулась удачная возможность, я ею воспользовался. «Флинн по-любому задает слишком много вопросов. Андерсон сегодня пару раз едва не напортачил. Нам нужно прикрыть его». «Естественно. А на что еще существуют партнеры? По-моему, Андерсону это понравится», — сказал Кейн. «Он просто ненавидит Флина». «Знаю. Мне уже почти что жаль Флина. Он и понятия не имеет, что его ждет».